Глава 119. Выглянув из -за притолоки распахнутой двери, Оскар первым увидел гранату, катившуюся по проходу между рядами ящиков. Смерть приближалась к его близким. Не раздумывая, старик выскочил из офиса и поднял руки, предупреждая внука и дочь об опасности, повернув голову к Габриэлю и Катрине. Он увидел, что сцепившись вместе, они падают в направлении приближающейся гранаты. Внезапно все словно замерло. На Оскара снизошло божественное озарение. Он опустил голову и посмотрел на гранату. Она медленно вращалась в воздухе, находясь на высоте дюйма над полом. Ударившись о бетон, граната, отскочив, продолжила свой путь. Оскар изо всех сил устремился навстречу смерти. «Девяносто лет», — промелькнуло в его мозгу. «Я увертывался от вражеских стрел и копий целых девяносто лет. Ударившись...» а внешнюю стену офиса граната отскочила и остановилась как раз перед ним. Неплохо для мертвеца. Оскар прыгнул вперед и прижал гранату к бетонному полу. Габриэль понял, что задумал дед. Падая, он вытянул руку, стараясь схватить Оскара. Пальцы скользнули по летному комбинезону. Габриэль сжал в руке толстую ткань. Первая граната взорвалась за его спиной. Взрывная волна вырвала комбинезон деда из его руки, перебросила Габриэля... Через распростертое тело Оскара и ударило его о стену ангара, удар пришелся по голове. Сила взрыва была просто чудовищной. Тело Габриэля рухнуло на бетонный пол за ящиком. Он чувствовал, как сознание покидает его. Он хотел закричать, затрясти головой, сбросить с себя оцепенение, но Катрина упала на него сверху. Голова Габриэля ударилась о бетон. Этот удар окончил дело, начатое стеной. Последнее, что почувствовал Габриэль перед тем, как потерять сознание, было дрожание пола и приглушенный звук от взрыва еще одной гранаты.